Глава седьмая Волнение и нервозность берут свое. Я искусала нижнюю губу до крови и протерла в кресле дыру, пытаясь найти себе место. Вот уже семь недель я нахожусь в положении, и неделя с небольшим, как не могу сообщить эту новость Джараду. Кошки скребут на душе, но даже это не прибавляет сил для разговора. Пространство вокруг сгущается, как грозовые тучи. Приятные зелено-белые оттенки стен не несут никакого спокойствия, а только новую порцию волнения. Я практически сошла с ума, готова поклясться. Мимо проходят персонал клиники и женщины, чья походка сравнима с пингвинятами. Поверить не могу, что скоро стану одной из них. Поглаживая поясницу, буду передвигаться с глупой улыбочкой на губах. Я все еще стараюсь принять и смириться с мыслью, что ношу в себе новую жизнь. Над кабинетом загорается белая лампа, говорящая о том, что я могу войти. Это я и делаю. Кладу ладонь на металлическую ручку и, выгнав нервоз, открываю дверь. Женщина лет сорока занимает кресло за рабочим столом по левую сторону от двери. Ее голубые глаза обращаются ко мне, а на губах расцветает радушная улыбка. «Добрый день, мисс Майерс! Присаживайтесь!» На ватных и в то же время дрожащих ногах мямлю приветствие и занимаю стул, на который указала ее рука. Не томлю ожиданиями, сразу кладу на стол направление. Глаза женщины пробегаются по записям, и новая улыбка тянет уголки ее губ вверх. Хотелось бы мне радоваться так же, ибо я замерла. «Какая приятная новость!» «Примите мои поздравления», — говорит она, взглянув на календарь. «Получается, сейчас семь недель». Киваю, и она открывает журнал. «Прекрасно, ведь за несколько минут мне удалось выдавить только приветствие. Чувствую себя рыбкой, способной только открывать рот и глотать кислород». «Раздевайся до пояса, будем смотреть», — улыбается она, указывая в сторону кушетки. Делаю все под забвением или гипнозом. Вероятно, если указать мне на край крыши, я сигану вниз лишь по одной просьбе. Вряд ли я когда-нибудь так волновалась. Дрожу не только внешне, но и внутри. Если это происходит сейчас, то что будет со мной, когда придется сесть за стол переговоров и посмотреть в глаза Джареда? Я в ужасе и в панике. «Волнуешься?» спрашивает женщина, занимая кресло у компьютера. «Думаю, что тебе тоже будет интересно посмотреть». Прямо перед глазами загорается экран с черной картинкой, и я вздрагиваю, как отрезкой вспышки света. Все, как было несколько недель назад. Гель, устройство на моем животе рисует круги, непонятные картинки на экране. Воздух вылетает из грудной клетки, когда вижу и понимаю, что смотрю на свой комочек. Это та самая жизнь внутри меня. То, что скоро станет и уже растет будущим человеком. Эмоции переполняют, благодаря чему едва сдерживаю слезы. Я слышу не щелчки, которые делает женщина, перемещая датчик в разные стороны, а грохот собственного сердца в ушах. Они прекрасно себя чувствуют. Как только слова слетают с ее губ, Я едва не издаю писк, то ли ужаса, то ли радости. «Они?» «Да», — кивает она. «Малыши-близнецы». Больше не держусь, позволяю эмоциям взять верх. Слезы тут же проскальзывают по щекам, и мне с трудом удается уловить их дрожащими руками, иначе выйду отсюда без глаз. «Мои поздравления! Можете поздравить папу!» Силой выдавливаю улыбку и киваю. Я боюсь, что Джаред придет в ужас из-за одного ребенка в таком возрасте. А тут их будет сразу парочка. Я вот-вот рухну и потеряю сознание. Господи, лучше бы так оно и было. Я хочу открыть глаза и понять, что это всего лишь сон, который перескажу Джареду, и мы вместе посмеемся за завтраком. Вероятно, теперь не до смеха, потому что это вовсе не сон. Это наша реальность и наши пренебрежения, которые вышли боком. «Хотите послушать их сердечки?» «А уже можно?» — всхлипываю я. «Конечно, сердцебиение можно услышать с пятой недели, а у нас уже семь». Новая волна дрожи накрывает с головой, как только до ушей доносится быстрый стук двух сердечек. И теперь я почти уверена, что выйду отсюда слепой и опухшей. Тяжело признавать, но я больше не думаю о мнении Джарда. Слушая сердечный ритм, я думаю только о том, как уже люблю их. Как все смогло поменяться только благодаря тому, что увидела очертания на экране и послушала первые звуки. Из кабинета выхожу со слезами и той самой глупой улыбкой на лице, с которой тут бродят беременные. Мне чудом удается покинуть клинику, пребывая где-то далеко за пределами реальности. Пару раз даже спотыкаюсь на ровном месте. потому что не способна взглянуть под ноги, путь перед глазами размытый. Я видела своих малышей, и теперь мысль об аборте становится до тошноты невыносимой. Ради них я готова на все. Мои девочки или мальчики будут самыми счастливыми. и Я приложу все силы ради них, даже если останусь одна. Я не возвращаюсь домой. Я прихожу туда, куда люблю приходить, на набережную. После эмоционального потрясения мне необходимо прийти в себя, и я всегда делала это тут. Во Флориде я шла на пляж, в Нью-Йорке тоже прихожу к воде, как будто она способна заглушить и унять вспыхнувшие эмоции, подобные стихии огня. Домой возвращаюсь только к вечеру, и только благодаря звонку Джареда, голос которого обеспокоенный и слишком тревожный. К счастью, ничего не случилось. Это лишняя обеспокоенность из-за моего непонятного местоположения. Ведь за собственными мыслями я не слышала поступления нескольких сообщений, а таких было семь. Я не слышала даже звонок Алекс, только когда телефон начал истошно вопить благодаря звонку Джареда, а после еще получая несколько гневных сообщений от него же, я словно почувствовала нагнетавшуюся обстановку в его голове. Я пообещала вернуться как можно скорее, и по пути не стала отказывать себе во вредностях из фастфуда. Джаред сидит за кухонным столом, закидывает ломтик фри в рот и устремляет взгляд на меня. «Через две недели будет прием, тоже в Нью-Йорке, как в прошлом году. Академии 17 лет». «Хорошо», — киваю я. «Пойдешь со мной?» «Хорошо. И еще раз киваю». Благодаря чему начинают искриться его глаза, как будто я когда-то отказывалась. Он выгибает бровь и падает на спинку стула. Не думаешь найти работу? А смысл? Я же... Быстро тараторю, но тут же давлюсь воздухом, начиная откашливаться, так и не договорив до конца. И еще одна попытка потерпела грандиозный провал. Что? Хочу взять дополнительный курс по менеджменту. Невнятно бубню себе под нос. Отлично, И Еще одна ложь в копилку к предыдущим. Что дальше? Зачем тебе? Поздно идти на попятную, поэтому просто пожимаю плечами и ляпаю первую попавшуюся глупость. Пригодится. И когда ты приняла такое решение? Недавно. Аппетит сходит на нет, а лучше сказать, стремится к минус бесконечности. Какая же я дура! С пересохшим горлом и отвращением к самой себе отодвигаю бокс с картошкой фри и поднимаюсь из-за стола. И снова пытаюсь сбежать от него, от себя, от нас. Как только ложь слетает с губ, начинаю чувствовать себя как никогда ужасно. Я лгу ему вот уже какой раз. — Лис, зовет Джаред. — Что происходит? — Все в порядке. Выдавливаю, закрывая дверь ванной комнаты. Конечно, он идет за мной. Как только склоняюсь над раковиной и закрываю глаза, пытаясь прийти в чувство, Джаред стучит по двери. Лизи, я сейчас вернусь. Дай мне минуту». «Что происходит?» Его голос пропитан отчаянием и тревогой, а мне становится еще тошней. Я делаю это с нами. Я все разрушаю. «Джаред, пожалуйста, дай мне пару минут». «Что происходит?» Не отступает он. «Живот. Мое старое прикрытие и оправдание. Кусаю внутреннюю сторону щеки, чтобы не разрыдаться и не упасть от бессилия. Я найду таблетку. Слышу звук отдаляющихся шагов и падаю лбом на руки. Я самый худший человек во Вселенной. Я слабая. И если говорить откровенно, сейчас последняя, кто достоин его». Даже Элис на роль девушки Джареда сейчас, кажется, подходит лучше меня. Вряд ли она стала бы скрывать самое важное от него. Смешно, что я докатилась до подобных мыслей, где готова видеть его с кем-то, ведь раньше от подобных мыслей было страшно и невыносимо. Новый стук в дверь, и я направляюсь к ней, сделав небольшую щелку. В глазах Джареда, как и полагалось, отражается беспокойство и волнение. Возьми, больше не покупай этого, тебе нельзя. Я совсем забыл. Он протягивает пачку обезболивающих, а я сипло выдавливаю. Все в порядке. Больше никакого фастфуда, Лиз. У меня потеют ладони, когда открываю дверь шире и пускаю Джареда на порог, и снова кусаю губу, когда он обнимает и прижимает к груди, оставляя поцелуй на макушке. Втягиваю аромат его тела. И заставляю себя не дрожать, потому что паскудные доводы о том, что эти объятия когда-то станут последними, приносят боль. Лишь одна мысль об отсутствии его в моей жизни отягощает ноющую боль внутри. И я цепляюсь за ложка, как за спасательный трос, который оттягивает этот момент.